Коттеджный поселок «Царский угол», ближайшее Подмосковье, 15 сентября, пятница, 23.34. Когда-то здесь были роскошные охотничьи угодья. По осени из Питера приезжал барин, усадьба наполнялась жильенью, а окрестные леса лаем собак. Бари не любили ружья, отдавая предпочтение изогнутым и резвым борзым. Затем дворян сменили комиссары, Эти пострелять любили, за что однажды и были сожжены мужиками вместе с захваченной ими усадьбой. «Пустили краснопозом красного петуха», — вспоминали потом старики, почесывая бороды на заваленке. Но только старики, взрослые же мужики, а особенно бабы, об этом зверстве говорить не любили. И хотя людьми комиссаров никто не считал, остался у селян какой-то неприятный осадок от учненного ими самосуда а может, просто жалели усадьбу, которую пришлось сжечь, ибо марать руки о красную сволочь никто не пожелал. Долгое время после этого угодья были заброшены. Приезжали сюда, конечно, новые баре, места-то для охоты знатные, но то ли зверь к ним не шел, то ли память об учененной над предшественниками расправе была свежа, не приохотились. Так и пребывали роскошные угодья в глуши, пока недавно на месте бывшей барской усадьбы Не возник шикарный поселок из восьми элегантных вилл, пока не протянули к этому поселку новую дорогу и не заскользили по ней многочисленные дорогие автомобили. в Жизнь забурлила, но тень красного петуха нет-нет, да и мелькала над роскошными домами. И тогда сторожилы качали головами. Проклятое место! Богдан остановил Линкольн, не доехав до Шлагбаума с полкилометра. Дорога здесь делала поворот, и охранники поселка Царский угол не могли видеть его автомобиль, а значит, и не могли заинтересоваться тем, что делает незнакомая машина в такой близи от тщательно охраняемых вилл. Богдан прекрасно знал, куда ему предстоит наведаться. Еще три недели назад он тщательно исследовал нужный дом, а три часа назад проверил и убедился, что за это время существенных изменений не произошло. Он не спеша повесил на зеркало заднего вида небольшой амулет, который исполнял роль маяка при обратном переходе, и достал из кармана дверь. Недорогой артефакт, создающий портал с плавающим выходом. Обычно выходы фиксировали на маяки, Обратный в машину уже есть, а стартовый Богдан наложил в интересующее его место еще три недели назад. В принципе, он мог бы пройти и просто так, отвести глаза охранникам простейшим морокам, Но это потребовало бы его собственных усилий, а Богдан копил силы в преддверии Аркана. Дверь же он купил в магазине артефактов. Подсвеченная зеленым секундная стрелка на приборных часах обижала круг. Богдан вздохнул. Больше всего в условиях Аркана желаний его выводило из себя требование, чтобы жертва сама по собственной воле надевала на палец украшенное черным бриллиантом кольцо. Обязательно добровольно. Поэтому приходилось придумывать для челов разные глупые истории, врать, а это было особенно неприятно. Секундная стрелка обижала еще один круг. Пора. Богдан вышел из машины, сжал в кулаке дверь, пробормотал заклинание и решительно шагнул в образовавшийся портал.